Сцена 21. Вальпургии и Ночь Местность в горах Гарца, в окрестностях деревень Ширки и Алент Фауст и Мефистофель. Мефистофель. Не чувствуешь нужды ты в помиле? Теперь Надюжим рад бы я козле потанцевать, уставший от дороги. Фауст. Меня еще пока мест носят ноги. Дубинкой путь стараюсь облегчать. К чему дорогу сокращать? То странствовать в извилистой долине, то лезть с утеса на утес к вершине, оттуда вниз ручей стремится вдол. Мне весело и путь мой не тяжел. Везде весна, береза зеленеет, позеленела даже из сосна. Ужель на нас весной не повеет. Мефистофель, признаться мне, чужда весна. Во мне зима царит. Мне надо, чтоб снег, мороз был на пути моем, в ущербе месяц. Тусклой лампадой едва мерцает красным он лучом. Неважный свет, здесь каждый шаг нам может опасен быть. Наткнешься прямо лбом на камень или ствол. Постой-ка, нам поможет блудящий огонек, мелькающий кругом. Эй ты, поди сюда и посвети, любезный. К чему иначе свет твой бесполезный? Веди-ка нас вперед средь этой тьмы. Блуждающий огонек. «Мне изменить придется вам в угоду мой легкий нрав и всю мою природу, и в кривь и в кость блуждать привыкли мы». Мефистофель. «Эге, ты человек, а подражатель?» «Во имя черта, Маш, вперед, приятель, не то тебя задую я сейчас». Блуждающий огонек. «Я вижу, вы хозяин здесь. Для вас все сделать я готов, чтоб не сойти с дороги. Но помните, гора, чар с ума сойдет, и если вас огонь блуждающий ведет, то вы к нему не будьте слишком строги». Фауст, Мефистофель и Блуждающий Огонек поют попеременно. Фауст, в область сна вошли мы, словно в очарованные страны. поведи нас прямо ровно сквозь леса и сквозь туманы, Через пустыню меж горами, Блуждающий Огонек. Вот деревья вдаль рядами, среди нас шумя несутся, Гор вершины будто гнутся, скалы длинными носами Захрапели перед нами. Фауст. Под камнями, под кустами Слышу я ручья шептания. Песня ль это, или журчанья? Зов любви ли, звук ли смеха? счастье отклик, нам утеха? Песень, надежда, любви, мечтания? И всему свой отзыв эхо Шлет, как старое предание. Мефистофель. Шумом гулом мчат собой косы чичибис, с ними сойка, все проснулись, всем гулянье, а в кустах сидят лягушки, долгоножки толстобрюшки, будто змеями камнями вьются корни за корнями. Западни для нас готовят и пугают насыловят, и ловят, и ожив деревья в капы, как полипы тянут лапы нам навстречу. И несметный мох и вереск наполняя, Беспокойный, разноцветный мыши носятся шныряя. И вокруг пред нами реет светляков, толпа живая, из дороги нас сбивая, яркой свитой пламеняет. Фауст. Но скажи, вперед мы шлили, или на месте все мы были? Лес и горы заходили, скалы, сучья, рожи злые строят нам, Огни ночные засверкали, засветили. Мефистофель, за меня держись сильнее, Здесь с горы всего виднее будет нам, Как царь Мамон заблестит со всех сторон. Фауст, как странно мутный свет мерцает Внизу румяной зарей. В глубокой бездне он сверкает И льется слабой струей. Здесь встал туман, там пар безбрежный, Сквозь дымку жар горит лучом. Здесь свет струится нитью нежной, Там брыжет огненным ключом. То, охватив всю глубь долины, он в сотнях жил, струится там. То заключен среди теснины, он одиноко блещет нам. То сыплет искры, взметая, как золотой песок со дна. А здесь, смотри, горит седая утеса старого стена. Мефистофель, уже на праздник досточтимый Мамон дворца не осветил? Ты, к счастью, всю картину охватил. Уж мчится хор гостей неукротимой Фауст. Как грозен вихрь, в порыве бурных сил он в спину бьет могучими толчками. Мефистофель, за ребра скал обеими руками держись, не то ты свалишься в обрыв. Лес потемнел, в туман весь погруженный шумит он. Вот, глаза раскрыв, взлетает филин пробужденный и ломятся колонны зеленого лесного дома.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 наброкин все, толпа густа, посев был зелен, рост желта. Там Уриан вверху сидит, к вершине ведьмам путь лежит. Средь горы скал с метлой, с козлом, его негром стоят кругом. Голос. Старуха Бауба в стороне летит на матушке свинье. Хор. Хвала, кому хвала идет, вперед же Бауба, пусть ведет. на дюже свинки Бауба-мать достойно хором управлять. «Голос!» «Откуда ты?» «Голос!» через Эльзенштейн я шла, там я сову в гнезде нашла, а та глаза себе таращит!» «Голос!» «А чтоб тебя нелегкая взяла, кой черт тебя так скоро тащит!» «Голос!» «Она зацепила меня, пролетая, глядите-ка, рана какая!» «Хор ведьм! Нам всем дорога тяжела!» Чему друг друга задевать? Насколь вилы, бьет метла. Дитя убило, лопнет мать. Первый полухор колдунов. Улиткой наши все ползут, А бабы все вперед бегут. Где зло, там женщина идет шагов на тысячу вперед. Второй полухор колдунов. Не будем в споре тратить слов. Нужна им тысяча шагов. Мужчина вздумает и вмиг одним прыжком обгонит их. Голос сверху. Вперед, вперед, вы из озёр!» Голос снизу. «Мы рады влезть на скаты гор. Мы мылись, чисты хоть куда, Зато бесплодны навсегда». Оба хора. «Вот вихр стих, звезда мутна, За тучи прячется луна. Темно повсюду с этих пор, И мечет искры шумный хор». Голос снизу. «Подождите, тише, тише!» Голос сверху. «Кто кричит в скалистой нише?» Голос снизу. «Это я?» «Да, это я!» «О, возьмите вы меня!» «Триста лет я здесь копаюсь и к своим попасть пытаюсь!» Оба хора. «На вилах мчись, свезет метла, на жертв садись, седлай козла!» «Пропал навеки тот, поверь, кто не поднимется теперь!» полу Полуведьма внизу. «Тащусь я здесь за шагом шаг, другие же вон умчались как!» «Я раньше всех сюда пошла, а все угнаться не могла!» Хор «Ведьм». Мась ведьми бодрость придает. Трепье за парус нам сойдет. Корыта лодка, не взлетит вовеки, кто теперь сидит. Оба хора. Взлетев к вершине в этой мгле, мы ниже спустимся к земле. И чащу леса всю собой наполнит наш волшебный рой. Спускаются. Мефистофель. Толкают, жмут, бегут, летают Шипят, трещат, влекут, болтают Воняют, брыжут, светят Ух, вот настоящий ведьмин дух Ко мне не то нас растолкают Да где ж ты? Фауст издали Здесь Мефистофель Туда уж увлечен В хозяйские права вступить я принужден Дорогу, черт идет Дорогу, чернь, живее «Я здесь, брат доктор. Ухватись скорее. Пойдем в сторонку. Эта толкотня невыносима даже для меня. Вон там какой-то странный свет мелькает и в те кусты невольно привлекает. Нырнем туда, бока своих раня. Фауст, противоречий дух. «Не сам ли ты старался меня увлечь сюда? Уж слишком ты умен. В Альпурге его ночь пришел на Брокенон. И что же, под кусты запрятаться собрался?» Мефистофель. «Одни не будем мы там. Смотри, огни пестрее загорелись. Веселым клубом гости там рассялись». Фауст. «Все ж наверху бы лучше было нам. На злое дело вся толпа стремится. Взгляни, уж дым столбом пошел у них. Немало здесь загадок разрешится». Мефистофель. «Немало и возникнет их. Пусть свет большой шумит, бушуя. Тебя подальше утащу я». «Везде бывает так, сомнения в этом нет, что свет большой рождает малый свет». «Взгляни, разделась ведьма молодая, а старая накидочку взяла. Будь вежлив к ним, услуга мне большая, труд невелик, забава немала». «Чу, музыка играет, вот досада!» «Проклятый скрип, но покориться надо». «Вперед, вперед, с тобой я пойду, вступлю в их круг, тебя в него введу и познакомлю с новыми гостями». «Что скажешь, друг, равнина здесь тесналь? Взгляни, конца не видно в эту даль. Здесь тысячи огней горят рядами, болтают, пляшут, варят, любят, пьют. Чего же лучше? Чем же худо тут?» «Фауст, как мы войдем? Намерен притвориться ты колдуном или чертом к ним явиться?» Мефистофель. — Инкогнито я мог бы предпочесть, но всяк свой орден в праздник надевает. Меня подвязка хоть не украшает, зато копыту здесь большая часть. — Смотри, — ползет улитка, — протянула она рога свои навстречу нам. — Пронюхала, кто я такой, смекнула. — Не скрыться здесь, хоть и хотел бы сам. — Мы от огня к огню пойдем повсюду. Ты будешь женихом, я сватом буду. Подходит к нескольким сидящим у тлеющих углей. «Что, господа, сидите в стороне? Вы лучше время провели бы среди молодежи в толкотне, а так сидите дома вы могли бы». «Генерал, кто может верить нациям беспечно? Я делал им добро, и что ж, толпа как женщина, и вечно в ней в почете только молодежь». «Министр, народ теперь о правде позабыл, былое времечко умчалось. Тот век, когда пред нами все склонялось, век золотой, поверьте, был». «Порвеню. И мы не глупы были ведь, небось. Мы всем по-своему вертели. И вдруг пошло все в кривь и в кость, когда свой труд упрочить мы хотели. Автор. Кто книгу с мыслью умной и благой теперь у нас читает, в самом деле? Нет, молодежь до дерзости такой дошла теперь, как никогда досели. Мефистофель, на миг являясь дряхлым стариком. Народ созрел и близок страшный суд. В последний раз на Брокон я взбираюсь. Так мутно дни мои текут, что и весь мир к концу идет. Ручаюсь. Ведьма-ветошница. Не проходите, господа, удобный случай уловите. Мои товары посмотрите. Я много их снесла сюда. Мой магазин прибогатейший, ему рассвете равных нет. Здесь ни вещицы нет малейшей, не наносившей миру вред. «Здесь нету шпаги кровью не облитой, здесь кубка нет, в котором не бывал когда-нибудь напиток ядовитый, убора нет, который не прольщал невинных дев, и каждый здесь кинжал, противника изменой убивал». Мефистофель «Эх, тетенька, ты плохо постигаешь дух времени, что было, то прошло. Ты новостей зачем не предлагаешь? Нас новое, скорее бы, привлекло». Фауст «Однако здесь совсем остолбенеешь. Вот так базар! Тут оторопь берет!» Мефистофель. «Стремится кверху весь водоворот. Ты думаешь, что сам толкать умеешь? Глядишь, тебя ж толкают все вперед. Кто это там?» Фауст Мефистофель. «Знать хочешь, кто она? Смотрись, лилит!» Фауст. «Кто?» Мефистофель. «Первая жена Адама. Берегись, коса ее касаться. Коса — ее единственный убор. «Кого она коснется, тот с тех пор прикован к ней. Не может с ней расстаться». «Фауст. Вон там старуха с молодой присела. Умаялись. Им пляска надоела». «Мефистофель. Ну нет, сегодня воды здесь плохой. Вот пляшут вновь. Пойдем и мы с тобой». Фауст, танцуя с молодой. «Прекрасный сон я развидал. Я перед яблоней стоял. Вверху два яблочка на ней. Я влез на яблоню скорей». «Красавица». «Всегда вам яблочки нужны, в раю вы ими прельщены. Я рада, что в моем саду я тоже яблочки найду». Мефистуфель, танцуя со старухой. Встревожен был я диким сном. Я видел дерево с дуплом. В дупле и сыро, и темно, но мне понравилось оно». Старуха. копыта рыцарь, я для вас готова всем служить сейчас. Дупло охотно я отдам, когда оно не страшно вам». Проктофантасмист. Народ проклятый, как вы это смели? Не ясно ли вам доказано давно, что духом ног телесных не дано, а вы плясать, как люди захотели? Красавица танцуя. А он зачем пришел на бал? Фауст, танцуя. Эй, где он только не бывал, другие пляшут, он их осуждает. Когда ж на каждый шаг рация он не найдет, то этот шаг он просто отрицает. Всего больнее ему, что мы идем вперед. «Вот если бы мы на месте все кружились, как он на старой мельнице своей, возликовал бы он душою всей, особенно когда бы ему вы поклонились». Проктофантасмист «Вы здесь еще? Нет, вынести нет сил. Исчезните, ведь я же разъяснил. Найти чертик по учениям глухие. Мы так умны, а в Тегеле есть духи. Как долго я не просвещал людей, а толку нет. Неслыхано, ей-ей!» «Красавица!» «Когда же он надоедать нам бросит?» Проктофантасмист. «Вам всем в лицо свой приговор я шлю. Я деспотизма духов не терплю, мой дух его не переносит!» Пляска продолжается. «Сегодня мне ничто не удается, но продолжать я путь готов. И, может быть, в конце концов, поэтов и чертей мне победить придется!» Мефистофель. «Постой, вот он сейчас увязнет в луже той, где успокоиться от всех трудов он может!» А как пиявка там крестец ему погложит, забудет духов он, и дух испустит свой. Фаусту, который останавливает пляску. А где ж, скажи, красавица твоя? Она, танцуя, так приятно пела. Фауст. Во время пения вдруг увидел я, как с губ у ней мышь красная слетела. Мефистофель. И только строго ж ты, мой друг, на все глядишь. Благодари судьбу, не серая хоть мышь. «Ведь в час любви до этого нет дела!» «Фауст, еще я вижу...» «Мефистофель, что?» «Фауст, вдали передо мной встал образ девы, бледной и прелестной. Она ступает медленной стопой, как будто цепью скованной тесной. Признаться в ней, когда гляжу, я сходство с милой Гретхен нахожу». «Мефистофель, оставь ее! Бездушно, дева, это всего лишь тень, бегущая рассвета!» С ней встречу смерть, несчастье, любовь. При встрече с ней в миг стынет в жилах кровь, и человек как камень замирает. Миф о Медузе. Кто его не знает? Фауст. Глаза ее недвижно вдаль глядят, как у усопшего, когда их не закрыла рука родная. Это Гретхан взгляд. Да, это тело, что меня прельстило. Мефистофель. Ведь это колдовство. Обман тебя влечет. Красавицу свою в ней каждый узнает. Фауст. Какую негою, мучением каким сияет этот взор. Расстаться трудно с ним. Как странно, под ее головкой прекрасной на шее полоса змеется нитью красной. Не шире, чем бывает острый нож. Мефистофель. Давно все это знаю я. Ну что ж, под мышку голову берет она порою с тех пор, как ей срубил ее персей. Ты все как прежде носишься с мечтою. Вперед на холм за мною поскорей. Он весь покрыт веселой толпою. Как в пратере кипит веселье тут. Уж не театр ли? Мне сдается, что скоро здесь спектакль начнется. Что здесь у вас? Сервибилис! Сейчас начнут последнее седьмое представление. Всегда уж столько принято давать. Любители на сцене сочинения, любители здесь будут и играть. «Я ухожу. Прошу в том извинения. Я сам любитель. Занавесть поднять!» Мефистофель. «На Блоксберге такие представления как раз у места. Без сомнения!»